Глава сорок седьмая. На ферме Флинкомэш предстоит молодьба последней скерды пшеницы. Мартовский рассвет на редкость безцветен и нельзя угадать, в какой стороне восток. На фоне сумеречного неба поднимается верхушка скерды, имеющая форму трапеции. Скерда стоит одиноко. вымотые и выбеленные зимними дождями и снегом. Когда из хиуэты тес пришли на поле, только по шороху и шелесту можно было догадаться, что другие их опередили. Однако скоро небо начало светлеть, и на верхушке скирды вырисовывались силуэты двух мужчин. Они энергично готовили скирду, то есть срывали с неё соломенную крышу, Прежде чем сбрасывать вниз снопы. Между тем из тес се остальные батрачки, облачённые в светло-коричневые фартуки, дрожали от холода. Фермер Гроби велел им прийти пораньше, чтобы к вечеру обязательно покончить с молотьбой. Возле самой скирды смутно виднелось красное чудовище, прислуживать которому пришли женщины. Это было деревянное сооружение с ремнями и колёсами, молотилка, которой диспотически испытывает выносливость мускулов и нервов. Поодаль темнел другой неясный предмет, чёрный, сдержанный шипевший, и шипение это свидетельствовало о таившейся в нём силе. Длинная труба поднималась к небу параллельно ясени. От этого предмета исходило тепло, и даже в темноте можно было угадать, что это паровая машина, которая предстоит быть источником движения этого маленького мирка. Под ли машиной стояла тёмная неподвижная фигура, высокая, мрачная, покрытая сажей и словно погружённая в транс. У ног её лежала куча углей. Это был механик Судя по виду и цвету одежды, можно было принять его за выходца из Ада, который забрёл сюда в эту прозрачную и бездымную страну жёлтого зерна и бесцветной земли, совершенно ему чуждую, для того чтобы изумлять и приводить в смущение её обитателей. И вёл он себя соответствующе. Работал вместе с земледельцами, но держался особняку. Он служил огню и дыму.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 земли делил. Пока снимали солому со скирды, он апатично стоял подле своего передвижного вместилища энергии, горячевой чёрного, вокруг которого вибрировал утренний воздух. В подготовительной работе он не принимал никакого участия. Угли были раскалены, поры разведены, и в любой момент он мог привести в движение длинный ремень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 полничили на скорую руку там, где работали. А часа через 2 настал обеденный время. Неумолимые колёса продолжали вращаться, а назойливый гул молотилки словно пронизывал насквозь всех, кто находился неподалёку от вращающейся проволочной клетки. Старики, воздвигавшие соломенную скирду, толковали о тех временах, когда хлеб молотили цепами на дубовом току.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 Жестоко измучила Тесс, и она начала сожалеть, что вообще пришла на ферму Флиндкомэш. Женщины, стоявшие на сเคрде пшеницы, и особенно Мэриэн, могли оторваться от работы, чтобы глотнуть из фляжки эля или холодного чая и переброситься отдельными фразами, вытирая потное лицо или щечая приставшую к платью солому и шелуху. Но для Тесс не было ни минуты отдыха. Пока вращался барабан, батрак, бросавший в него пшеницу, не мог прервать работу, и Тес, подававшая ему развязанные снопы, не могла передохнуть, если её не сменяла Мэриен, временами уступавшей ей своё место на полчаса, хотя Агробей ворчал, что она развязывает снопы слишком медленно. Из соображений скорее всего экономических на эту работу всегда назначали женщину. И груби поставил на молотилку Тесс, мотивируя свой выбор тем, что была она не только сильной и выносливой, но и с напыы развязывала быстрее, чем другие. Пожалуй, это было верно. Гул молотилки, мешавший разговорам, переходил в рёв, когда исчекало в ней зерно. Так как Тесс и работник ни на секунду не могли отвернуться от машины, то Тесс, понятий не имела о том, что незадолго до обеда На поле пришел какой-то человек и остановился возле второй скерды, следя за ботраками и в особенности за Тэс. Он был одет в модный суконный костюм и вертел в руках изящную трость. Кто это? – спросила Иззи Хьюит у Мэриэн. Сначала она задавает вопрос Тэс, но она не расслышала. Должно быть, чей-нибудь дружок, – кратко ответила Мэриэн. Ставлю гинею, что он бегает за Тес. Нет, за ней последнее время волочился методистский поп, а не этот франт. Да это он самый и есть. Проповедник? Ничуть не похож. Он снял чёрный сюртук и белый галстук, сбрил бокенбарды, но всё-таки это он. И бу. Но так я и скажу, заявила Мэриан. Не надо, она скоро сама его заметит. А мой мнению очень-то хорошо и проповедовать и волочиться за замужней женщиной, даже если её муж уехал в за океан и оставил её вроде как бы вдовой. Ну у него ничего не выйдет, сухо отозвалась из. Её так же трудно сдвинуть с места, как увязшую в грязи телегу. Она только о муже своём и думает. Ни ухаживания, ни проповеди, ни даже грома небесный не смогут расшевелить эту женщину.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 Добродушной мэри ин решила, что при виде гостя у измученной Тесс пропадёт аппетит, и хотела увести её к лестнице, чтобы спуститься на другую сторону Скерди. Но в это время джентльмен выступил вперёд и поглядел на них. Тесс тихонько вскрикнула: "О!" и быстро сказала: "Я пообедаю здесь, на Скерге". Нередко случалось им всем обедать таким образом. Но сегодня дул резкий ветер, поэтому Мэриин и другие батрачки спустились по лестнице со скирды и расположились возле стога соломы. Этот джентльмен действительно был Алек Дербервиль, ещё недавно странствующий проповедник, но теперь и костюм его, и внешний вид резко изменились. С первого взгляда было видно, что им овладела прежняя жажда наслаждений. и насколько это позволяли протекшие и с тех пор 3-4 года, он снова превратился в того развязного красавца Щёгле, каким Тесс впервые увидела своего поклонника и так называемого кузена. Решив остаться на верхушке скирды, Тесс уселась среди снапов, так что её не было видно снизу, и принялась за обед. Вскоре она услышала, как кто-то взбирается по лестнице. И через секунду на верхушке скирды, которая превратилась теперь в продолговатую и ровную площадку, показался Алек. Шагая по соломам, он подошёл к Тесс и молча уселся против неё. Тесс продолжал доедать свой скромный обед, толстую лепёшку, принесённую из дома. Между тем остальные работники удобно расположились на разбросанной у скирды соломе. Как видите, я опять здесь, сказал Дарбервилль. Зачем вы меня мучаете? воскликнула она и казалось, все ее существо дышало укоризненной. Я мучаю вас? Мне кажется, я могу спросить, зачем вы меня мучаете. Но я вас не мучаю, да? Ошибаетесь. Вы меня преследуете. Сейчас вы посмотрели на меня с горким упреком. Вот такими я вижу ваши глаза и днем и ночью.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 и восприняла от энжело скептицизм современной мысли во всяком случае настолько, чтобы презирать чересчур бурные проявления религиозного энтузиазма, но сейчас немного испугалась, как испугалась бы всякая женщина на её месте. Сделанный с суровостью удар Бервиля ответил окончательно. Я нарушал все обязательства с того дня, Когда должен был произносить проповедь перед пьяницами на Кестербриджской ярмарке. Черт его знает, что думают теперь обо мне мои братья. Ха-ха, братья, несомненно, они обо мне молятся, оплакивают мое отступничество. По-своему они не плохие люди, но мне-то что? Мог ли я по-прежнему делать то, во что перестал верить? Это было бы самым гнусным лицемерием. Среди них я бы играл роль Демидея или Александра, которых припроводили к Сатане, чтобы они отучились кощунствовать. Ох, как вы меня там стили! Я встретил вас невинную и обольстил. Через четыре года вы встречаете меня ревнственного христианина и производите на меня такое впечатление, что, быть может, меня ждет теперь вечная погибель. Нет, да, с моя кузиночка, как я вас называл в бывые времена. Ведь это только болтовня, и не зачем вам делать такое озабоченное лицо. Конечно, вы виноваты только в том, что сохранили хорошенькое лицо и красивую фигуру. Я вас увидел на веркушке с кирды, когда вы меня еще не заметили. Этот узкий фартук обрисовывает вашу фигуру, а чепчик вам, девушкам-работницам.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 Но эти последние слова лишили её дара речи, и Дербервиль продолжал, как ни в чём не бывало. Ну, в конце концов, рай, который можете дать вы, не хуже, чем всякий другой. Но поговорим серьёзно, Тесс. Он встал, подошёл ближе и прилёг на снопы, опираясь на локоть. С тех пор, как мы виделись в последний раз, я обдумал то, что вы мне передавали с его слов.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 О бы эстетической системе, не опирающейся на догму, это меня совсем не устраивает. Но ведь вы можете исповедовать религию любви, доброты и целомудрия, хотя бы вы и не верили в то, что называют догмами. О нет. Это мне не по вкусу. Раз нет никого, кто бы мне сказал, если ты поступаешь вот так, то тебе будет хорошо после смерти, А если вот это будет скверно, я не могу воспалять добродетелью. Чёрт возьми! Я не намерен взвешивать свои поступки и страсти, раз нет никого, перед кем я должен был отвечать. Да и на вашем месте, моя дорогая, я бы рассуждал точно так же. Ты пыталась возражать, сказать, что его тупой мозг путает теологию с моралью, тогда как на заре человечество Эти два понятия ничего общего между собой не имели. Но Энжел Клер был сдержан, когда говорил на эту тему, а она была слишком необразованной и жила скорее эмоциями, чем рассудком, и поэтому ничего не могла доказать. Ну, достоит да ли об этом говорить, сказал он. Я снова здесь, моя красавица, как и в былые времена. Нет. Не так, как тогда.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 Я в вас влюблён больше, чем когда бы то ни было, и вдобавок мне вас жаль. Хотя вы и молчите, а всё-таки я вижу, что живётся вам плохо. Вами пренебрегает тот, кто должен о вас заботиться. Кусок не шёл ей в горло. Губы пересохли, она задыхалась. Голоса и смех обедавших внизу на соломе едва доходили до её слуха, словно они находились за четверть мили отсюда.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 Его имя воскрыли, и вообще он кажется мне мифом. Но даже если у вас есть муж, я считаю, я вам ближе, чем он. Всё-таки я пытаюсь помочь вам в беде, чего не делает он. Да благословит небо этого неведимку. Мне припоминаются слова Сурового пророка Оси, которого я бывало читал. Вы их знаете, тес. Погонится за любовником своим, но не догонит его. И будет искать его, но не найдёт. И скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Эс. Моя двуколка ждёт у подножия холма. А остальное вам известно, любимая моя. Не его. Она густо покраснела, пока он говорил, но не ответила. Вы были причиной моего отступничества, продолжал он, протягивая руку, чтобы обнять её за талию. Поэтому вы должны разделить мою судьбу и навсегда оставить этого осла, которого называете своим мужем. У неё на коленях лежала одна из кожаных перчаток, которую она сняла, когда принялась за обед. Не говоря ни слова, она схватила её И размахнувшись, ударила его по лицу. Перчатка была толстая и тяжёлая, как руковица воина, а удар пришёлся прямо по губам. Её закованные в латы предки ни раз не наносили такие удары, и при наличии пылкой фантазии можно было подумать, что в поступке Тесс сказалась её кровь. Олег, лежавший на снапах, вскочил, алая капля выступила на губе. А через секунду кровь закапала на солому, но он быстро владел собой, спокойно вынул на собой платок из кармана и вытера кровавленные губы. Она тоже вскочила, но тотчас же опустилась снова на снопы. Ну, накажите меня, сказала она, глядя на него испуганная и вызывающая, словно воробей, которому вот-вот свернуть шею. Дайте меня, прибейте.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 Прости. А вы не могли согласиться. Но запомните одно. Голос его стал жёстче. Гнев овладел им, когда он вспомнил, как искренне просил её быть его женой и как отблагодарила она его сейчас. Он подошёл к ней и схватил её за плечи так, что она покачнулась. Помни, когда-то я был твоим господином и снова им буду.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 Дербервиль зашагал по сапогам и спустился по лестнице, а внизу потягивались отяжелевшие от пива работники. Снова пустили в ход молотилку, снова зашуршала солома, а тес, двигаясь словно во сне, вернулась на своё место возле гудящего барабана и начала развязывать один сноп за другим.